Он посещает заседания научного общества имени Шевченко и старой громады, слушает лекции и обсуждает проблемы развития украинской музыки, этнографии, литературы и искусства. Он входит в кружок прогрессивно настроенных студентов Киевского университета. По окончании учёбы участвует в революционных сходках За это, и как германский подданный, он в начале империалистической войны 1914 года был арестован царскими властями и сослан в Оренбург, а затем в Сибирь, где и пробыл в 50 км от города Кургана до апреля 1917 года. После этого Эрнст возвратился в Киев, имея уже русское гражданство. Здесь он посвящает себя служению науке и искусству. В период Центральной Рады Фёдор Людвигович служил в Генеральном секретариате просвещения, а при директории – в Главном управлении искусств и национальной культуры. В период с 1920 по 1930 годы работал в системе Всеукраинской академии наук, Академии художеств, в историческом музее читал лекции в Киевском археологическом институте. В это же время он получил звание профессора, написал большинство своих работ. С октября 1931 года Эрнст старший научный сотрудник кабинета украинского искусства Всеукраинской академии наук. Это была его последняя научная должность в Киеве. В начале 30-х годов органы ГПУ СССР раскрыли и ликвидировали так называемую контрреволюционную немецкую фашистскую организацию на Украине, ставившую своей целью свержение советской власти путём террора, шпионажа и организации вооружённого восстания в немецких колониях. М стал одной из жертв этой фальсификации ГПУ. Он был арестован 24 октября 1933 года на своей квартире в Киеве по улице Круглоуниверситетской в доме номер 4 и отправлен в Харьков для проведения следствия. Расследование по делу вели оперуполномоченные ГПУ УССР. Пустовойтов и Бордон. Потрудились они изрядно. Всего лишь неделя потребовалась им, чтобы добыть признательное показание у арестованного. По этому делу не допрашивался ни один свидетель. Только на основании собственных признаний Эрнст был привлечён к уголовной ответственности по статье 54.11 УК УССР. Суть предъявленного Эрнсту обвинения сводилась к следующему. В дореволюционный период, проживая в городе Киеве, он связался с украинскими националистическими кругами и вместе с ними проводил работу по созданию различных украинских подпольных групп. После гражданской войны принимал участие в подпольной работе против советской власти под руководством Ефремова, Могилянского, Грушевского и других. В 1926 году вступил в контрреволюционную организацию в Киевском историческом музее и в 1931-м, перейдя в Академию наук, проводил работу, направленную к подготовке вооруженного восстания совместно с Камышаном и другими. За время своего пребывания в организации завербовал в Ски и верил одного новых членов, в частности, Павленко, Спасскую, Навидскую, Левитскую. Работая в этой организации, вошёл в состав центра немецкой контрреволюционной организации в городе Киеве. По заданиям организации поддерживал постоянную связь с немецким консульством в Киеве и центром немецкой организации в городе Харькове. Всё здесь чистой воды фальсификации. Это понимали следователи. Мне случайно в обвинительном заключении по делу содержатся ходатайства к суд тройки при коллегии ГПУ СССР осудить Эрнстца к заключению в концлагерь сроком на 5 лет.